История двадцать седьмая. Разбойники. Бабушка! кричит Фридер и дергает за бабушкину юбку. Бабушка, я хочу сегодня побыть разбойником. Да отстань ты от меня, шпингальет! ворчит бабушка. Играй себе во что хочешь. И бормочет себе под нос: петля лицевая, петля изнаночная, петля с накидом. Бабушка сидит на кухне и вяжет свитер. Скоро он будет готов, ну бабушка, кричит Фридер, разбойники не играют, они разбойничают. Одним прыжком он оказывается рядом с бабушкой и молниеносно выдергивает спицу из ее вязания, а потом мчится с ней в детскую, тоже молниеносно. Ты что, с ума сошел? кричит бабушка. Сейчас же дай спицу, негодник! Я не негодник, я разбойник! кричит в ответ довольный Фридер и бьёт спицей по столу так, что она дребезжит. Теперь спица это его сокровище. Разбойничье сокровище. Разбойники похищают сокровища и прячут их. Так написано в его любимой книжке с картинками. Сокровища у разбойников блестящие, и спица тоже блестящая, просто замечательное сокровище. Но теперь её нужно хорошенько спрятать. Фридер озирается вокруг. Кровать. Угу. Отличное место. Фридер ухмыляется и прячет спицу под подушку. Вот так. Теперь она похищена, припрятана, и бабушка ни за что её не найдёт. Фридер приглаживает подушку и сажает на неё плюшевого мишку, пусть стережёт сокровище. А Фридеру пора разбойничать дальше. И награбить всего побольше. Побольше! Но сначала надо сбегать в туалет. Фридерм мчится туда, а возвратившийся сразу замечает: мишки нет. Вот только что он сидел тут на подушке, там, где спрятана спица. А, а, спица на месте, а мишки нет. Где же он? Фридер ищет. В детской мишки нет. Ни на полке, ни в коробке с деталями Лего, ни среди кубиков в шкафу его тоже нет, и на шкафу, и под ковром. Может, он выпрыгнул из окна? Фридер выглядывает на улицу, там только улица, люди, машины и собаки. Куда ни глянь, мишки не видать. Но где же он тогда? Бабушка! кричит Фридер и мчится на кухню. Бабушка, ты не видела моего мишку? Он пропал. Да что ты? говорит бабушка, разглядывая своё вязанье. Его, наверное, разбойники утащили. У нас тут, знаешь, разбойники завелись. Только один, говорит Фридер. Этот разбойник я, бабушка. Ах, вот, как говорит бабушка и усмехается. Но ну, тогда ты, наверное, сам себя и ограбил. Я же не дурак, говорит Фридер и сглатывает. Его мишка, он ему нужен. Без мишки Фридер не может заснуть, никак. Мишку надо найти сейчас же. И Фридер принимается искать. На кухне, перед бабушкиным креслом, за бабушкиным креслом и под бабушкиным креслом мишки нет нигде. Нигде нет. Бабушка, помоги мне искать, умоляет Фридер и заглядывает даже в холодильник. И не подумаю, говорит бабушка, спокойно сидя в кресле, совершенно спокойно. Фридер несется в ванную и ищет. В ванне мишки нет. В унитазе мишки нет. В стиральной машинке нет, но из корзины для грязного белья свисает что-то коричневое. Оно такого же цвета, как Мишкино ухо. Фридер бросается к корзине и вытягивает свой красный носок. То есть это раньше он был красный, а теперь коричневый, грязно-коричневый. Носок падает у Фридера из рук. Он стоит, озирается и шмыгает носом. Мишка, и сейчас беследно. Фридер размышляет, и вдруг ему всё становится ясно. В доме есть ещё один разбойник, настоящий. Он стащил мишку, когда Фридер ходил в туалет. Потом он спрятался в бабушкиной кровати и тайком выжидает, а потом устроит налёт с пистолетом или даже тремя, как выпучит глаза, как завопит: "Прощайтесь за жизнью!" Упив-пав! Так написано в книжке с картинками, в точности так. Теперь Фридер знает всё. Быстро как молния он мчится на кухню, залезает под стол и взволнованно шепчет бабушке: "Бабушка, прячься, быстро! У нас тут разбойник в твоей кровати". "Придётся ему оттуда вылезти", говорит бабушка и сматывает шерсть в клубок. Совершенно спокойно. "В моей кровати сплю только я. Ну, и иногда ты". Но бабушка, шепчет Фридер из-под стола. У разбойника пистолеты два, или семь. Да хоть что, говорит бабушка и угрожающе размахивает шерстяным клубком. Пусть он только придёт, этот разбойник. Я уж с ним разделаюсь. Фридера охватывает жар. Бабушка не боится. Анна совершенно спокойно, а разбойник наверняка уже подкрадывается всё ближе и ближе. На лбу у Фридера выступает пот. Бабушка шепчет тон: "А вдруг разбойник скажет: "Прощайся с жизнью!" Что «Чего, чего? Прощайся с жизнью?" переспрашивает бабушка, и всё равно сидит совершенно спокойно. Он уже стащил у меня спицу, зачем же ему ещё и моя жизнь, а? Фридэр уже почти в отчаянье. "Но бабушка", говорит он дрожащим голосом. "Бабушка, твою спицу стащил я, а мишку разбойник". "На да, действительно", говорит бабушка, в её голосе совсем не слышно страха. "Действительно, а я и забыла. Я же старая женщина, а не скорый поезд". И вдруг она очень громко вскрикивает. "Ха! Вот он!" Разбойник. Ой, бабушка поймала разбойника или разбойник поймал бабушку? Затаив дыхание, Фрида осторожно, очень осторожно выглядывает из-под кухонного стола. Разбойника нигде не видать. На кухне стоит бабушка. Одна только бабушка с его Ох, с его медвежонком в руке. Мне его разбойник прямо под зад подсунул, восклицает она и машет медвежонком. Он и расплющился. Вот ведь жалость какая. Фридер сидит на корточках под кухонным столом, он глядит во все глаза, и тут наконец до него доходит. Всё, всё. Эх, бабушка, говорит он укоризненно. Ты что же это, украла у меня мишку? Как ты со мной, так и я с тобой, говорит бабушка и ухмыляется. Ты ведь украла у меня спицу. Давай неси её обратно, сейчас же. Фридер пхтит выползает наружу и приносит спицу, сейчас же. А мишку моего раздавили, говорит он и хватает расплющенного медвежонка. А спица моя теперь кривая, говорит бабушка и рассматривает изогнутую спицу. Ну, понимаешь, разбойники, они такие, ухмыляется Фридер, берёт спицу и крутит её в руках, пытаясь выпрямить. Да уж, разбойники они такие, ухмыляется бабушка, берёт мишку и теребит его, стараясь вернуть ему прежнюю форму. Бабушка и Фридер очень стараются, те ребята крутят, и вот у мишки теперь только две вмятинки, а спица только немножко погнута. Главное, что разбойники ушли, говорит бабушка и чмокает Фридера в щёку. Да, главное, что мишка снова тут, говорит Фридер и тоже чмокает Медвежонка. В немножко помятый нос.